Глава сорок восьмая. Риду Рой, князь Лариду. Дела, которыми я пренебрегал в последнее время, требовали немедленного внимания. Потому я задержался на лишнюю четверть часа после того, как старик-лекарь с немного обиженным видом сообщил, что закончил лечение. Именно из-за дел, а вовсе не из чистого злорадства и не из непонимания, как начать разговор и нужно ли его начинать. Проще всего было молча отпустить огня на все четыре стороны. В конце концов я примерно это ему и обещал. Луна наверняка не одобрит, если я буду держать ее любимого мужчину силой. Моя сестра умеет понимать людей как никто. Она, кстати, единственная поддержала меня, когда я сказал, что не верю в то, что Инин наложила на меня проклятие. Это была одна из причин, как мне кажется, почему Юндин тогда разругался со всеми нами и ушел. Так что можно даже ничего ему сейчас не говорить. Сам он наверняка затевать бесед не станет. Но почему-то до обидного глупым казалось встретиться спустя столько лет при столь странных обстоятельствах и просто разойтись, как в море корабли. Когда я вошел, он лежал поперек кровати, заложив руки за голову и по очевидным причинам спустив ноги на пол. На мое появление он отреагировал только, когда куски недружелюбного пола на его ногах рассыпались пылью и вернулись туда, где им положено быть. Но как отреагировал? Встал, одернул рубашку, которую успел натянуть поверх бинтов, и даже не глянув на меня, вышел. Когда он проходил мимо, от него пахнуло алкоголем и дымом, но я разумно решил, что предлагать ему перед отъездом помыться значит спровоцировать как минимум на рукоприкладство. Силы к нему вряд ли вернутся в ближайшие часы, но разве это могло его остановить? «Юндин, что еще?» Он не обернулся, не замедлился. «Хотя бы попрощайся. Прощай. Не со мной. Ренди хотя бы. Он-то тебе что сделал?» «Ничего. Юндин остановился так резко, что я не налетел на него только потому, что привык держать с собеседниками некоторую дистанцию. Ничего он не сделал, князь. И ты ничего не сделал. Просто я не хочу находиться в этом доме. Не хочу видеть ваши лица. И уж точно не хочу видеть, как вы нянчитесь с ней». «Ну вот приплыли. Юндин, вы что, правда ей поверили? Вот так просто? Забыли, чем наше доверие в прошлый раз закончилось? Ладно, ты, допустим, лежал, изображал комнатное растение, но дождь о чем думает?» «Ты за это на него злишься?» «Я не злюсь!» Крик разнесся по коридору, но огня, очевидно, этот диссонанс не смущал. «Это ваши жизни! Просто когда она снова предаст вас, я не хочу этого видеть!» Он вновь попытался уйти, Но мои инстинкты опередили нас обоих. Я сам не успел толком даже подумать, а перед его носом возникла стена. А может, ты в кои-то веки сначала выслушаешь, что тебе говорят, а уж потом ломанешься вперед? Выслушаешь что? Он саданул по стене, но как-то без запала, словно для галочки. Обернувшись, привалился к ней спиной и скрестил на груди руки с выражением раздражения и скуки на лице. Видимо, силы припираться в кои-то веки закончились, надо же. Слышал когда-нибудь про ритуал сердца-отравителя. Ленин. Сонливость не покидала, но, очевидно, лимит исчерпала, потому застряла в туманной полудреме. Рассеялась она только когда в дверь постучали, и в проеме появилась голова дождя. Не отвлекаю. Выгонять пригревшегося Яна на удивление не хотелось. Почему-то полупроснувшийся мозг воспринимал его чем-то вроде большого кота под боком. Это позабавило. Но смех смехом, а дела никуда не делись. Нежесть под одеялом, в обнимку с убийцей вместо домашнего питомца проблем не решишь. Ты обещал хорошие новости. Я потерла глаза и дотянулась до стула. Тот заскрипел, но подвинуться согласился. Садись. Ян, иди займись чем-нибудь бесполезным. Пусть останется. К моему удивлению вступился за питомца Ренге. Пока что пользы от него больше, чем вреда. В отличие от некоторых, Он обладает полезным свойством – по запросу доносить информацию целиком, от а до я, ничего не упуская. «Это ты на что намекаешь?» – я изобразила обиду, но не сдержала улыбки. Ян при этом поморщился, словно от зубной боли. Как и всегда, когда я улыбалась не ему. «Чудовище! Ночь! Моя ночь! Как жаль!» «Ну, например, ты не удосужилась внятно описать все, что смогла перевести по поводу ритуала». Я бы и не заметил, наверное, подвоха, если бы не его пересказ. Это какого такого подвоха? Сути образующего. Кажется, или на спокойном лице мелькнуло тень ехидства. О, я помню это выражение. Он всегда так смотрел, когда уличал в очередном акте критической интеллектуальной импотенции. Я все же продолбалась с переводом. Именно. Кончики губ его дрогнули, и я расслабилась. Судя по всему, новости действительно хорошие. Для начала могу тебя успокоить. То, что твоя татуировка набирает цвета, это хорошо. И связано как раз с возвратом долгов. То есть я вернула, а вот тут кроется тот самый подвох, перебил он. Вновь успокою. Дело не в том, что ты настолько плоха в древних языках. Просто некоторые детали действительно с трудом поддаются переводу. Ты, возможно, удивишься, но уровень моих академических знаний это не совсем то, о чем я переживаю сейчас. Но спасибо за успокоение. Несмотря на очевидную серьезность разговора, не вернуть это я просто не смогла. Ох уж этот дождь и его вера в то, что нет жизни за пределами книжных страниц. Ну и... Меня смутила сама концепция. К сути, Рин переходить не спешил. Знаешь, как математическая задача, в которой при сложении результат выходит меньше каждого из слагаемых. Воскрешение – это совершенно точно затрата энергии колоссальное. Нужно невероятное ее количество, чтобы сделать мертвой живым. Ну и возврат долгов, затрата. Ну и, повторила я с нетерпением, хотя смутное подозрение уже закралось. Да что там смутное? Я была почти уверена в том, что он скажет. Могу предположить, дословно, там можно было перевести как-то вроде «вернуть взятую энергию», «вернуть долги». Но не в значении отдать долг, а как раз наоборот – это долг стребовать.